Глава сорок 49. Ангел. Сынуля так весело катался на черныше, а погода была такой хорошей, что постепенно тучи в моем сердце растаяли. И я сама не заметила, как начала улыбаться. Да, я потеряла близкого человека, но папа всегда говорил, что жизнь быстротечна, и нужно общаться с теми, кто дорог, так, будто это ваш последний день вместе. Раньше я не понимала этих слов. Как можно улыбаться, думая о смерти? Обижалась на отца, что мало говорит о маме, а позже смирилась. Сейчас я поняла папу. Он на самом деле всегда говорил со мной так, будто завтра не будет. Да, Кирсанов вел бизнес и копил деньги, но никогда не трясся над ними, действуя так, будто это последний день в его жизни. Рисковал легко, неудачи не запивал в баре, победами не хвастался. Он просто жил. И в личной жизни также. Со мной поступал резко, порой жестоко, но всегда говорил правду. И я уверена, что умер папа со спокойной душой, не жалея ни сожалений о словах, которые не успел сказать, ни о тайнах, которые не успел раскрыть. Привет, красавица, скучаешь? Я оглянулась и, при виде Стаса, с усилием улыбнулась. Ты, Клёша, он ещё спит. Дочка пихнулась, будто хотела присоединиться к беседе. Я поморщилась и поглаживая живот, откинулась и глубоко задышала. Моей маленькой танцовщице этого оказалось мало. Она еще и по мочевому позорю надавила и захотелось сразу убежать в уборную. Но я сидела, зная, что желание сходить по маленькому лишь кажется. Как малышка переместится, отступит. Нужен мне этот медведь. Весело отозвался друг мужа и поставил на столик бумажный пакет. Я привез твои любимые тыквенные пирожные. Аппетита у меня не было, но я поблагодарив, достала одно пирожное и аккуратно откусила. Всё же Звонареву километров пятьдесят пришлось проехать, чтобы привезти их мне. Стас присел рядом и принялся следить за катающимся Сашей. "Надо же, прошло всего пара дней, а твой невероятный сын снова вырос", восхитился Звонарёв. "Совсем богатырь". "Это кажется", тепло возразила я. Он лишь маленький мальчик с излишне серьёзным взглядом. Саша немного поправился и загорел, это верно. Меня радует, что ему тут гораздо лучше. Я задумалась о том, чтобы остаться здесь жить. Всё равно. Я отвела взгляд от сына и вздохнула. Нам толком некуда возвращаться. Всё же закончила я. Мой дом всегда для вас открыт, широкой улыбкой предложил звонарёв. Ты подумай, я хорошая партия. Он игриво подмигнул. Богат, весел и невероятно горяч. Спасибо за предложение. Понимая, что Стас шутит, покачала я головой. Мне уже попался такой горячий, что до сих пор на воду дую. Я снова посмотрела на Сашу. А Звонарев с неожиданной серьезностью произнес. Кстати, если все же решишь вернуться в Россию, то порекомендуй одного хорошего специалиста. Детский психолог, художник и криминалист в одном симпатичном лице. Девушка невольно улыбнулась я. Стас любит женщин и не скрывает этого. Даже ко мне проявляет интерес и осыпает комплиментами. Каждый раз приходит с букетом цветов и хоть не вручает его в руки, оставляет в доме. Что скрывать? Мне нравилось его осторожное и ненавязчивое ухаживание. В присутствии Звонарева я вспоминала, что женщина ан инкубатор на ножках. Сладной фигуркой и длинными ножками, тихо рассмеялся Стас. Но «Ну, ты не ревнуй. Мое большое и любвеобильное сердце способно вместить всех. Улыбка его растаяла, Звонарев серьезно добавил. Невероятно умна, работает исключительно с правоохранительными органами. Но у Макса есть друг, которому она чуточку задолжала. Он замолчал, и повисла тишина, лишь изредка нарушаемая веселыми криками сына и лошадиным ржанием. На лужайке появился Дэми с мечом, и Саша протянул руки. Начальник охраны со смехом снял ребенка с лошади и кивнув конюху, который увёл Черныша, осторожно опустил на землю. Несколько минут мы смотрели, как эти двое гоняют мяч по траве. Я вздохнула. Думаешь, стоит показать ей Сашу? Ты хотела понять, почему он так боится мужчины, особенно своего отца? Не глядя на меня, ответил Звонарёв. Я уже не уверена, что хочу знать это. Зло проговорила я и, поддавшись эмоциям, повернулась к Стасу. Ты же мужчина. Надеюсь, слегка спешил он и подмигнул. Хочешь проверить? Вот скажи. Отмахнулась я от шутливого предложения. Если ты говоришь женщине о любви, а позже во сне повторяешь признание, но произносишь совершенно другое имя. Что это значит? Глаза Стаса расширились. Через мгновение Звонарев взял себя в руки и дернув узел галстука, проворчал: "Вот уж вопрос на миллион". Он улыбнулся, словно собирался сострить. Но я нахмурилась. И звонарёв, передумав сводить всё к шутке, всё же ответил серьёзно. Думаю, вам стоит поговорить и обсудить это между собой. Не хочу, сжав кулаки, перебила я. Вообще не видеть его, не слышать после этого не хочу. Как же бесит. Из лютова актёр был никакой, но сейчас его можно отдавать в большой театр. Говорит так проникновенно, смотрит так ласково, но всё, что говорит ложь. Почему ты уверена, что это ложь? Осторожно спросил Стас. Да потому, воскликнула я, чем привлекла внимание Саши. Помахала ему, когда сын снова увлекся, прошептала. Когда мы еще...» Я запнулась и выдавила. Познакомились. Лютый был груб, но честен. Он сразу заявил, что ненавидит нашу семью и что от меня ему нужен лишь ребенок. А потом много чего произошло, и мне начало казаться, что он меняется, что появляются чувства ко мне, но каждый раз я понимала, что сама себя обманывала, видела то, чего нет. Я хотела, чтобы Лёша любил меня, а он лишь подыгрывал. Но это неправильно. Мне кажется, ты себя накручиваешь. Стас мягко обхватил мои дрожащие ледяные пальцы, и попытался согреть их дыханием. И тут за спиной громыхнуло так, что я подскочила от испуга. А затем раздался полный ярости голос Лютova. Я его убью. Лёша двигался в нашу сторону как танк, потянулся к Стасу, замахнулся и рухнул как подкошенный в метре. Я тебя, сука, грохну. На мою жену слюни пускать. Его корчило от боли, в глазах появилась огненная темень. Сквозь ткань спортивок просочилась кровь. Лёша схватился за бедро и встал на колено, чтобы не упасть. Ненавижу предателей. Иди сюда, трус. Я тебя задавлю двумя пальцами, сил хватит. Лёша вдруг перевёл разочарованный взгляд на меня и прошептал: "Вот так ты меня ждала и каждую ночь вспоминала. Зачем же? Зачем тогда говорила, что любишь? Я не понимаю. Ангел, скажи правду, чтобы я Он выругался в сторону и сжав ногу руками, сцепил крепче зубы, чтобы я больше не цеплялся за жизнь. Жизнь? взвилась я, но боясь испугать Сашу, понизила голос, прошипела змеей. Да ты за нее не цепляешься. Хочешь умереть и отправиться к своей жене? По ночам о ней мечтаешь, в любви признаешься. А я кто, лютый инкубатор для твоего ребенка?» Я недостойна любви, да? Ты с ума двинулась, закричал он хрипло и приподнялся, вцепился в спинку кресла и договорил с болью. Мила, тут причём? Я тебя люблю, ты что, глухая? Со слухом. У меня все в порядке. Зло процедила я и вскочила с места. Я прекрасно слышала, как ты во сне сказал: "Я так тебя люблю, Мила". И это было лютый. Поэтому я Стас начал смеяться и, откинувшись на спинку кресла, переводил ироничный взгляд с меня на Лёшу. Я осеклась и пробормотала: "Что? Любишь меня?" Сердце ёкнуло в страхе, что Лёша сейчас снова ляпнет какую-нибудь грубость, и мне снова будет больно. Я сурово посмотрела на Стаса. "Ну что ты смеёшься? Помоги другу подняться". После того, как он меня пригрозил грохнуть, задавить, в общем, убить, увольте. Я лучше пойду с Сашкой и Дэми мяч погоняю, а то между вами искрит, что сейчас дом задымится. И вскочив, действительно сбежал с крыльца на лужайку. Я посмотрела на Лютова и вздохнула. Прости, я не смогла выговорить про Милу. Мне стало стыдно, что я приревновала мужик погибшей женщине. С улыбкой закончила. И я при всем желании тебя не подниму. Люда опустил голову, скрипнул зубами, а потом раскатисто расхохотался, запрокинув голову. Милая, вскрикнул он без стыда и ткнул в небо рукой. Так громко вскрикнул, что все во дворе обернулись. Даже Саша, который тут же надулся и отвернулся. Слышишь, милая жена, я тебя люблю. Мила останется в моем сердце навсегда, как мать моего сына. Но ты живая, ты рядом. Я без тебя не могу, потому что ты моя. Моя, или повторить? Ангел, ты меня с ума сведёшь. Он качнулся и сел прямо на пол, хлюпнувшись на попу, а потом вообще лёг. Всё. Раскинул руки звёздочкой. Я хочу есть, пить и трахаться. Последний сказал шепотом, повернув ко мне лицо и прикрыв губы ладонью. И плевать, что ты обо мне подумаешь.